Глава восьмая. 12 июня 1240 года. Мир Сатари. Берега Невы. Отряд шведов, усиленный датчанами, норвежцами и финским ополчением, шел на шнеках по Неве в надежде достигнуть Ладоги быстро и беспрепятственно. Шнек, шнека или шняка. Парусно-гребное судно Балтийского бассейна известно с XI века, плоскодонная, беспалубная, длина до 12 метров, ширина до 2,5 метров, осадка до 80 сантиметров, грузоподъемность до 4 тонн, вмещает до 100 человек на коротких переходах. Ведь новость об исчезновении порогов уже разошлась по всей Балтике. Гости шли скучно и неспешно мерно работая веслами против течения, да стараясь держаться на некотором расстоянии от берега, дабы не попасть в засаду и не быть обстрелянными из луков. Бергер стоял на носу своего шнека и всматривался вперед. Он переживал. Очень уж в странные слухи ходили оладоги. Чудные. Вплоть до того, что нынешний наместник – могучий волх, способный убивать словами целые армии. Глупости, конечно, но на пустом месте они не возникали, Поэтому он переживал. И сильно. Особенно его напрягала удивительная тишина и то, что ни в заливе, ни в реке ему не встретилось ни одного корабля русов. Даже лодки рыбачей. Это говорило только об одном. Их ждали. Вопрос только в том, где им дадут бой и как. Он вздрогнул от легкого порыва ветра, заскочившего ему за воротник, и решил запеть, чтоб хоть немного унять беспокойство. Бергер хорошо знал, что песня сильно помогает в такие моменты. Нет людей, которые не переживают, не боятся. Есть только те, кто готов продолжать свой путь, несмотря на страх. Филиман шел к реке, к самой красивой липе. Там хотел он поиграть на золотой арфе, потому что руны обещали ему удачу. Начало текста походной песни викингов XI века, популярной на всей Скандинавии среди норвежцев, данов и шведов в той или иной форме. Первые слова он пел тихо, буквально нашептывая себе под нос. Как-никак на шнеках были католические священники, и ему не очень хотелось их провоцировать старыми походными песнями викингов, до сих пор вызывающих мурашки по коже узнающих людей. Но его воины, сидящие на веслах недалеко и также переживающие из ожидания битвы, подхватили слова. Их знали почти все, ибо, несмотря на христианство, продолжали жить куда более крепкие и добрые традиции, определяющие их жизнь. И вот уже хор в несколько десятков глоток наполнил старую песню, под которую ходили брать добычу и славу их предки силой. Но этого оказалось мало – Порыв ветра подхватил старые слова и стал перебрасывать с одной шнеки на другую, пока к концу текста ее не пело большинство воинов. Кое-кто был не в восторге от этой выходки, но такие и помалкивали, не желая сбивать закипающий боевой настрой и приподнятое настроение сотоварищей. Всем было не по себе от ожидания битвы с неведомым противником, тем самым троллем, что вышел к Филиману из глубин озера, Могучий, непонятной и неведомой силой. Они шли в туман, в свое будущее, в надежде на успех, как и многие поколения скандинавов до них. Максим же стоял на берегу в кустах и наблюдал, ожидая втягивания шнеков в зону обстрела. Его люди были давно готовы и ждали лишь отмашки, и вот для них этим самым неведомым троллем являлись именно эти пришельцы. «Какой интересный казус», — подумал он с блуждающей улыбкой на лице. Истинно говорят, что историю пишут победители. Они и расскажут потомкам, кто был на самом деле злым троллем из озерных глубин, а кто храбрым героем. Но вот наступило время, все корабли втянулись в секторы, простреливаемые пушками. Максим повернулся к верному помощнику, рыцарю, спасенному им из плена в Святой Земле, Годригу, и кивнул. Тот сделал несколько хороших вдохов-выдохов, прокачивая легкие потом, максимально глубоко вдохнул и, подняв большой сигнальный горн, выдал раскачистый трубный рев, давший отмашку к началу атаки. Золотой дракон мог обойтись и радиостанциями, которые привезли в обозе Василисы, но хотелось немного поиграться. Не прошло и пяти секунд после прекращения звука, как с обоих берегов Невы загрохотали пушечные выстрелы, окутывая все дымом и осыпая шнаки градом железной картечи с самой убойной для этого типа оружия дистанции – 100-200 метров. Учитывая, что легкие дульнозарядные пушки Максим снабдил полуготовыми зарядами да прекрасно надрессированными расчетами, скорость стрельбы оказалась на очень высоком уровне – 3-4 выстрела в минуту. Полуготовый заряд — это порох, пыш и снаряд, в данном случае вязаная картечь. Увязывались в один брикет с тканевой оболочкой, заряжаемой в пушку. И так била каждая пушка. Да, невеликого калибра в какие-то 100 мм, что для гладкоствольной артиллерии просто смех. Да, черным порохом, но гостям и этого хватило за глаза. Тем более, что работали они по секторам в шахматном порядке, а поэтому не опасались задеть своих перелётом и действовали смело, уверенно, решительно. Два десятка пушек обрушили просто ураган-картечи, от которой, если и можно было укрыться, то только пригнувшись к борту. Но это не позволяло грести и, как следствие, выйти из-под обстрела. Шок и ужас охватил воинов, приплывших грабить и завоевывать земли Новгородской республики. Однако не всех, значительная часть воинов, сохранили мужество даже в такой обстановке а потому пытались прикрывать грибцов щитами или вообще грести, невзирая на обстрел. Но это мало помогало под перекрестным артогнем. Полчаса шел губительный обстрел буквально парализованных шнеков, медленно сносимых течением кустью Невы. За это время каждая пушка успела сделать по сотне выстрелов, расстреляв весь боезапас и несколько раз приводимое в чувство уксусом, спасающим ее от перегрева. Наступившая тишина с болью и звоном вгрызлась в уши, отчего Максим слегка поморщился, да и не только он. Почитай две выстрелов, прогремело, пролив на шнеке натуральный железный дождь. Золотой дракон пригляделся, на кораблях противника был полный разгром. Борта изгрызены картечью, местами пробиты, кое-где через борт свисают трупы. Посечен скудный такилаж, кое-где повалены мачты, а вокруг кораблей в воде масса разнообразного мусора и испуганных мечущихся пловцов. Биргер осторожно выглянул из-за борта, с ужасом огляделся и рефлекторно перекрестился. — Это разгром, полный разгром, — тихо произнес он, после чего стал наблюдать за тем, как к берегу подбегали люди в необычных, но добрых доспехах с широкими большими лодками. Спускали их в воду и гребли, стремясь как можно скорее достигнуть шнеков. Причем тихо и деловито, без каких-либо криков, а чуть вдали, на одном из пригорков берега, стоял вождь этих воинов под знаменем, наблюдая за своей победой. Те несколько минут, что к его шнеку плыла лодка, он думал лишь об одном – сдаваться ли ему сразу, или сражаться насмерть. С одной стороны, жутко хотелось жить, но сражаться было уже бесполезно. В его шнеке из 37 человек. Половина была убита, вторая половина ранена. Сражаться могли только он, да еще четверо. То есть финал такой схватки предсказуем. С другой стороны, позор плена был нестерпим для его самолюбия. Настолько, что лучше смерть, чем такой стыд. Он лихорадочно соображал с нарастающим ужасом, понимая, что времени остается все меньше и меньше.